Глава 3. Система распределения электроэнергии пострадавшая от широкомасштабных внеплановых отключений терпеливо объяснял Ним Голдман. Напоминает детскую игру подбери 52. По сути, заключается в том, что в начале игрок примерно минуту разглядывает комплект карточек, а потом их без предупреждения рассыпают по полу. Карточки одну за другой поднимают с пола, чтобы восстановить первоначальный комплект. Он стоял на смотровой галерее, расположенной чуть выше центрального пульта и отделённой от него стеклянной перегородкой. Здесь же находились молниеносно слетевшиеся в ГСПЛ репортеры из газет, телевидения и радио. Вице-президент компании Тереза ван Бюрен, отвечающая за связь с общественностью, попросила Нейма выступить на импровизированной пресс-конференции. Некоторые журналисты уже выказывали явное раздражение в связи с ответами, которые представлялись им недостаточными. «О, бога ради, недовольно воскликнула Нэнси Малина, репортер из калифорнии Экзаминар. Избавьте нас от ваших доморощенных аналогий, говорите по существу. Что пошло не так? Кто несет за это ответственность? Какие меры собираетесь принять, если и вообще собираетесь?" Когда возобновится подача электроэнергии. Мисс Малина была женщиной напористой, обладавшей суровой привлекательностью. Высокие скулы придавали ее темнокожему лицу надменность, что порой было характерной для нее самой. Обычно же лицо её выражало смесь любопытства и скептицизма, граничившего с презрением. Изящество своей тонкой, гибкой фигуры, она умело подчеркивала элегантными даже с претензией на шик туалетами. В журналистских кругах она завоевала известность разоблачениями коррупции в общественных учреждениях. Ним относился к ней примерно так же, как к заостренной сосульке, нависшей над головой. Судя по ее прошлым репортажам, компания ГСПЛ отнюдь не относилась к разряду учреждений, к которым мисс малина питала нежные чувства. Несколько других репортеров в знак поддержки согласно закивали головами. «Неполадки вызваны взрывом на Ламисьон. Ними едва удержался, чтобы не огрызнуться. Мы полагаем, что по меньшей мере два наших человека погибли. Однако там сейчас горит масло, всё окутано густым дымом, поэтому ничего больше я вам сказать не могу. Вам известны имена погибших? спросил кто-то из репортеров. Да, но я пока не могу их вам назвать. В первую очередь мы должны сообщить об этом их семьям. А причина взрыва вам известна? Нет. А что насчёт возобновления подачи электроэнергии? Включилась в разговор мисс Малина. Частично она уже восстановлена. В полном объёме восстановить подачу электроэнергии мы рассчитываем в пределах 4, в крайнем случае 6 часов. В общем, сегодня к вечеру всё должно быть в норме. В норме, да только не для Уолтера Телберта. подумал Ним. Слух о том, что главный был на месте взрыва и вероятно погиб, достиг центра управления несколько минут назад и поверг всех в оцепенение. Ним, который многие годы дружил с главным инженером, еще не успел в полной мере осознать произошедшее, но горькое чувство утраты уже овладевало им. С управляющим электростанции La Mission Danielle Ним был Не очень хорошо знаком, поэтому его смерть воспринял не столь остро. Сквозь звукопроницаемую стеклянную перегородку, отделяющую смотровую галерею от рабочей площадки центра управления, ему была видна суета у диспетчерского пульта. Ему хотелось вернуться туда как можно скорее. Следует ли ожидать очередного блэкаута завтра? Оборвал его размышления корреспондент службы новостей Если жара спадет, а предположительно так и будет, то нет. Вопрос следовал за вопросом, и ему пришлось самым подробным образом объяснять представителям прессы, что такое пиковые нагрузки в условиях исключительно жаркой погоды. Иными словами, вы хотите нам сказать, едко заметила Нэнси Малина, что вы, сотрудники центра управления, не удосужились в своих планах предусмотреть чрезвычайные обстоятельства? Не им покраснел. Планирование может осуществляться только Он не успел закончить. После недолгого отсутствия на галереи вновь появилась Тереза ван Ванбюрен. Это была невысокая, полная, суетливая женщина лет сорока пяти, неизменно носившая помятые льняные костюмы и основательные коричневые броги. Часто неопрятная и непричесанная, Она скорее напоминала суматошную домохозяйку, нежели опытного руководителя компании, каковым в действительности и являлась. "У меня есть для вас объявление", сказала миссис Ван Бюрен взволнованным голосом, руки у нее дрожали. В комнате воцарилась тишина. Нам только что стало известно, что погибли четыре человека, а не два. Все они Сотрудники компании, находившиеся во время взрыва на своих рабочих местах, сейчас пытаются связаться с их родственниками. А через несколько минут мы сообщим вам их имена и основные сведения. Я также уполномочен сообщить, хотя в данный момент доказательства отсутствуют, есть основания считать, что взрыв результат диверсии. Пока журналисты атаковали Терезу Ванбюрен, Ним незаметно покинул помещение. В управления шаг за шагом восстанавливал нарушенную систему энергоснабжения. Старший диспетчер манипулировал россыпью кнопок у пульта и при этом умудрялся говорить сразу по двум телефонам. Быстрым, но спокойным голосом он отдавал распоряжения операторам подстанций, налаживая связь с электростанциями. В момент взрыва на Большом Лиле они автоматически отключились от сети. Когда же сеть Тихоокеанского побережья снова заработала, диспетчер с глубоким вздохом откинулся в сером металлическом вращающемся кресле, передохнул несколько секунд, а затем опять принялся за телефоны, чтобы восстановить нагрузку. Заметив в он сказал: "Полдела сделано, мистер Голдман". Как ним понял, это означало, что на половине территории, оказавшейся без электричества, Вновь загорелся свет. Компьютер отключил все эти питания быстрее, чем это сделал бы любой человек, отдавая команды. Однако возобновление работы системы осуществлялось непосредственно техническим персоналом под наблюдением центра управления. В первую очередь подключались административные центры и города. Они снова оживали район за районом. За ними шли пригороды, в особенности те, где сосредоточились промышленные предприятия, замыкали очередь сельские посёлки, далённые сельскохозяйственные районы. Но и тут были сделаны некоторые исключения. Объектами первостепенной важности были больницы, водонапорные станции и очистные сооружения. Конечно, подобные предприятия, как правило, имеют собственные резервные генераторы, но те могли обеспечить лишь часть нагрузки, а для полноценного функционирования требовались внешние источники питания. Теперь внимание диспетчера переключилось на необычную карту энергосети, увенчанную рядом цветных кружков. Ситуацию на ней он как раз обсуждал по телефону. Ним дождался паузы в разговоре и спросил: "Что это? А вы разве не знаете?" Диспетчер явно удивился вопросу, Ним отрицательно покачал головой. Даже вице-президент по планированию был не в состоянии хотя бы бегло ознакомиться с тысячами подробнейших схем, которые использовались в деятельности такой гигантской компании, как ГСПЭЛ. Оборудование для жизнеобеспечения в частных домах. Диспетчер подозвал одного из своих помощников и уступил ему место в кресле. Мне нужно передохнуть. Усталым жестом он провёл рукой по седой шевелюре. Потом механически закинул в рот очередную таблетку Глюсилой, положил карту-схему электросети перед собой и нимом. Вот эти красные кружочки обозначают аппараты искусственного дыхания, их ещё называют железными лёгкими. Зелёные аппараты искусственная почка. Этот оранжевый кружок кислородный аппарат, обеспечивающий дыхание младенца. Такие схемы у нас есть во всех подразделениях, и мы их постоянно обновляем. Нам помогают больницы, их сотрудники знают, в каких домах установлено такое оборудование. Вы только что ликвидировали пробел в моем образовании, признался Ним, продолжая изучать карту. Она словно зачаровала его. Большинство людей, зависящих от аппаратов жизнеобеспечения, используют те, что автоматически переключаются на питание от аккумулятора. продолжал свои пояснения диспетчер. Тем не менее, когда отключают электричество, они сильно переживают. Поэтому в случае перебоев с электроэнергией наша задача быстро установить причину неполадок. Ну, затем, если возникают сомнения или сложности, мы срочно доставляем переносной генератор. Но у нас ведь нет такого количества переносных генераторов. Во всяком случае, не для таких масштабов, как сегодня. Нет. Ни такого количества ремонтных бригад тоже нет. Но сегодня нам повезло. Операторы подстанций держали руку на пульсе. Ни одному из пользователей аппаратов жизнеобеспечения помощь не потребовалась. Диспетчер показал на карту. Ну теперь во всех тех точках подача электроэнергии восстановлена. Сознание того, что на фоне масштабных катаклизмов проявляется забота и внимание к совсем малочисленной группе людей, трогало до глубины души. Жадно разглядывая карту, Ним вспомнил хорошо знакомое ему пересечение: Lake и Balbo. Один из красных кружков отмечал жилой дом, мимо которого он много раз проезжал на автомобиле. Рядом значилась фамилия Слоун. Вероятно, фамилия больного на искусственном лёгком. Кто этот слоун? Что он собой представляет? Но тут его размышления прервались. Мистер Голдман, с вами хочет переговорить президент. Он звонит с вами Ним взял телефонную трубку из рук одного из операторов центра. Ним. Данёсся из трубки голос Эрика Хэмфри. Вы ведь довольно близко были знакомы с Вольтером Телботом, так? Несмотря на кризис, его голос звучал как всегда ровно. При первых сообщениях о взрыве он вызвал свой лимузин и вместе с Рэем Паульсеном, умчался на Ламисьон. Да, мы с Вольтером были друзьями. Ним почувствовал ком в горле, глазам подступили слезы. 11 лет назад Вскоре после того, как он поступил на работу в компанию Golden State Power and Light, у него с главным инженером возникла взаимная симпатия, а потом завязалась дружба. Он до сих пор не мог представить себе, что они уже никогда не поговорят по душам. А как насчет жены Уолтера? Вы хорошо ее знаете? Ардит? Да, хорошо. Ним почувствовал, что президент слегка замялся и сменил тему. Как там у вас? Скверно. Мне никогда ещё не доводилось видеть тела людей, сожжённых раскалённым паром. Надеюсь, что больше и не придётся. Кожи на них практически не осталось, сплошные пузыри и под ними голое мясо. Лица обезображены до неузнаваемости. На какой-то миг привычное самообладание оказалось покинуло Эрика Хэмфрин, он взял себя в руки. Именно поэтому я бы хотел, чтобы вы отправились к миссис Стелбот, по возможности поскорее. Насколько я понимаю, известие о гибели мужа подкосило её, что мне удивительно. Поддержите её подружески. Я бы хотел также, чтобы вы уговорили миссис Телбот не присутствовать на опознании тела её мужа. Боже, Эрик, почему я? По очевидным причинам. Кто-то ведь должен на, вы знали их обоих лучше, чем любой из нас. Я уже попросил друга Даниеля встретиться с его женой из тех же соображений. Ним чуть было не взорвался. Так почему бы вам самому не отправиться к женам всех четверых погибших? Ведь вы же наш главнокомандующий, да и я у вас прямо-таки королевский, так что можно хоть изредка жертвовать душевным комфортом. И кроме того, разве смерть при исполнении служебных обязанностей на благо компании не заслуживает того, чтобы ее руководитель соблаговолил лично выразить соболезнования родственникам погибших? Но ним этого не сказал, поскольку знал, что Джэрик Хэмфри, будучи отличным администратором неизменно уклонялся от всего, что выходило за рамки его служебных обязанностей. Сейчас явно был один из тех случаев, когда не ему с коллегами предстояло исполнить за Хемфри его долг. Ладно, уступил он. Съезжу. — Спасибо. И, пожалуйста, передайте миссис Телбот глубокое соболезнование от меня лично. возвращая телефонную трубку помощнику диспетчера, ним кипел от негодования. поручение президента компании ошарашило его. конечно, рано или поздно ему пришлось бы увидеться с ардителбаты, приведи её слёз, найти и выдавить из себя подобающие слова утешения. к чему он морально не был готов так это встречаться с ней прямо сейчас. выходя из центра управления, Немцы столкнулся с Терезой ван Ванбюрен. Выглядела она вконец измотанной. Неудивительно. Чего стоил один разговор с репортерами и вдобавок смерть Телбота, с которым она также дружила. "Не лучший денёк для всех нас", проговорила она. Да уж. Согласился с ней ним. Он рассказал ей о поручении Эрика Хэмфри Хемфри о том, куда направляется Не завидую, поморщившись, заметила вице-президент по связям с общественностью. Тяжёлое это дело. Да, кстати, я слышала, вы тут сцепились с Нэнси Малина. Это стерва. В сердцах выругался ним. Всё верно, ним. Стерва. Но вместе с тем, она отчаянно смелая журналистка. Не чита всем этим голограмматным клоуном, что толкутся у нас на галерее. Вы меня удивляете. Она ведь тут прыскала ядом ещё до того, как вникла в суть дела. Ван Бюрен пожала плечами. Толстокожий монстр, на которого мы работаем, вполне может выдержать несколько камней и стрел. Что касается яда, то, вероятно, это способ вытянуть из вас больше, чем было сказано. Вам есть еще чему поучиться в познании женщин, Ним. И я не про гимнастику в постели, с этим по слухам у вас все в полном порядке. Вы ведь не прочь поохотиться на женщин, не так ли? Тут ее взгляд по-матерински потеплел. Вероятно, сейчас не лучшее время говорить вам такое. Поезжайте к жене Вольтера и постарайтесь помочь ей, насколько возможно.